Зачем же мы расставили 20, если понадобилось всего три?» А зачем ты думала 20, если можешь стоять лишь на одном? Был ответ. Писать очень хочется, сказал я. Вот именно, согласился монах. Вот вам и весь буддизм. Каждый день мы выходили во двор и расставляли коле, всякий раз иначе, на бум. Трешник добавлял Коле разных длин и диаметров. Иногда нам приходилось скакать с одного на другой как можно быстрее. Иногда мы стояли на одном по много часов, готовые скакнуть. Едва номер три командует Похоже, смысл заключался в том, чтобы ничего не предугадывать, и мы не могли выработать ритм тренировки. Тут надо перемещаться в любом направлении, заранее ничего не обдумывая. Номер три называл это контролируемой спонтанностью. Первые полгода монастырь имя проводили на колях такое же время, как в сидячих медитациях. Джошуа полюбил тренировку кунг-фу сразу же, как, собственную медитацию. Я же был, как выражается буддистой, «телеснее». Помимо обычных дежурств по монастырю, работ на огороде и доения яка меня милостиво избавили от этой обязанности. Каждые 10 дней или около того группа из шести монахов спускались в деревню со своими мисочками и собирали подаяние селян. Обычно давали рис и чай, иногда темные соусы, ячье масло или сыр и уж совсем редко хлопковую ткань, с которой монахи шили новые токи. В первый год нам с Джошуа вообще не разрешали выходить из монастыря, и я заметил некую странность. После каждого похода в деревню четверть пятеро монахов на несколько дней исчезали в горах. Об этом ничего не говорилось. Никогда не уходили, никогда возвращались. Но, судя по всему, у них существовала какая-то очередность. Каждый монах ходил в горы на третий-четвертый раз за исключением Гаспара. Тот пропадал в горах чаще. Наконец я набрался смелости и спросил у Гаспара, что происходит. «Это особая медитация», — ответил он. «Ты не готов. Иди, сиди». Каспар почти на все мои вопросы отвечал «иди, сиди». И негодование мое по этому поводу означало, что я вовсе не утрачиваю привязок к собственному эго, а потому и в медитациях никуда не продвигаюсь. Джошуа, напротив, был полностью в своей тарелке. Ему нравилось все, чем мы занимались. Он мог часами сидеть без движения, а потом прыгать по кольям так, словно перед этим час разминался. «Как ты это делаешь?» — спрашивал я. как ты можешь ни о чем не думать и не засыпать? Ибо то был основной барьер на моем пути к просветлению. Если я сидел тихо несколько часов, то непременно засыпал, а храп мой, очевидно, эхом колыхал храмовую тишь нарушал медитацию остальных монахов. Немоч эту предлагалось лечить единственным средством – пить в огромных количествах зеленый чай. От него действительно заснуть было трудно, однако не разум он подменял постоянными раздумьями о мочевом пузыре. И в самом деле менее чем через год я достиг состояния абсолютного сознания пузыря. Джошуа не удалось полностью избавиться от собственного эго, как учили. И на девятом месяце нашего пребывания в монастыре, посреди самой ненастной зимы, какую только можно представить, Джошуа, отпустив от себя все построения сознания тщеславия, стал невидимкой.